На самом деле, Ава Адону на их девственность равно, как и Пол, глубоко плевать. Но это мелочи уже, подробности. В общем, народ этот Арлинги жил себе понемногу, пока с востока, с каких-то дальних островов, не пришла раса Сикоме, перебравшись на материк. «А это еще кто?» — спросил жандармский вахмистер, с недоумением нахмурившись. «Это раса такая», — еще раз сказала Ларь. «Как вы говорите, гуманоидная». Похожие на людей, но раса нечеловеческая. Во всяком случае, от контактов сикоме с людьми детей не бывает. Равно, как и с эльфами, гномами, половинчиками и всеми прочими. Происхождение они не непонятного, похоже на высоких усколицах, узкоглазых жителей Востока. Занимаются лишь войной, нанимаясь дружинами к окрестным правителям.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 «И гражданских?» — удивился старост. «Нет у них гражданских», — пояснила Ларри. «Их гражданские кончают с собой, чтобы в плен не попадать». «И какая связь с этими арлингами?» — вернул жандарм разговор в нужную колею. «А очень простая», — вернулась к предмету разговора, отвлекшаяся была Ларри. «Столкнулись Сикоме с Джур-Урде, причем по вине последних. Сикоме прислали к ним какое-то посольство, а арлинги его в жертву принесли Ава-Адону,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 Двое убитых и пятеро раненых. Один скончается, видать. С жандарма взяли один СВТП и еще два СКСМ с почтовой стражи. А так все больше болтами вооружены, маузерами до да трех линейками. «Не эльфы?» — уточнил я. «Нет, не эльфы», — ответил Вахмистер. «Бандиты обычные, человеческие. Видели их в бродах. По виду вполне годятся быть из или любого иного воронства с той стороны. И в на них тоже розыск. Барон даже награду положил за головы».